«Лекции поэтики» на страницах с 37 по 222. Аннотация. «Лекции поэтики» впервые переведены на русский язык для настоящего издания А.К. Судаковым, главы с 1 по 7 и В.В. В. Крыловой, главы с 8 по 11. Примечания к ним составлены Судаковым. Тексты двух других, публикуемых здесь, произведений Канта, взяты из издания. «Иммануил Кант. Сочинение в шести томах. Под общей редакцией В.Ф. Асмуса. А. В. Гулыге. Т. И. Ойзермана. Москва. Издательство «Мысль. 1965 год. Том 4. Часть 1». Их перевод был заново сверен с оригиналом и уточнен А. П. Скрипником. «Основание метафизики нравов. Им же составлены примечания к этому произведению». и Ц. Г. Арзаканяном Критика практического разума. Конец аннотации. Примечание к лекциям поэтики. Предлагаемый читателю текст был впервые издан в 1924 году в Берлине профессором философии университета Галле Паулем Мэнсером. Основой для текстологической работы Менцера послужили прежде всего три конспекта. Конспект с 1780 по 1871 года Т. Ф. Брауэра, с 1779 по 1780 годы, Т. Кунцнера. И с 1781 по 1782 годы Х. С. Мронговиуса. Во всех трех случаях речь шла о списках, то есть. о непосредственных лекционных конспектах, в двух случаях даже о результате труда писцов, хотя текст большей частью совпадает в трех этих списках дословно. Согласно датировке Менцера, лекция относится к периоду с 1775 по 1781 года, то есть ко времени, когда в уме кёнигсбергского мыслителя формировалась система критической философии, но когда еще не было дано нового, собственно, кантовского обоснования системы нравственных идей. Это переходное положение лекций, в которых трактуются и теоретические, и прикладные темы, делает их особенно интересными для тех, кто хочет понять, как возникала и определялась в своем своеобразии кантовская этика. От многих выраженных здесь идей Кант вскоре отказался, но чрезвычайно многое сохранило свое значение вплоть до 1790-х годов. Неавторский, вторичный характер текста нужно всегда учитывать при чтении, и далеко не всегда высказывание в тексте вполне свободно от влияния собственных толкований слушателей. Однако наиболее полноценное восприятие работы возможно только в общем контексте зрелой этики Канта, который, как мы полагаем, достаточно создается нашим изданием. Основой кантовского лекционного курса были книги А. Г. Баум-Гартена «Начало первой практической философии» Галле 1760 год и «Философская этика» Галле с 1640 по 1751 по 1763. Кант, видимо, читал по второму изданию. Хотя отношение философа как лектора к этим основным учебникам было свободным, и он строго следовал только структуре и расположения тем в учебнике, что он соблюдал, даже если содержательные соображения порождали у него недовольство этой структурой. Новое издание лекции было подготовлено в 1990 году Гердом Герхардтом. Используя новые материалы, например, конспекты Г.Л. Коллинса «Зимний семестр» с 1784 по 1785 года, издатель смог подготовить текст, соответствующий современному уровню кантоведения. Латинские выражения и термины приводятся нами в оригинале, кроме тех, которые в немецком тексте не выделены курсивом, и разъясняются в приложенном к примечаниям словарике. Примечания в издании Менцера относятся большей частью к соответствию между параграфами учебника Баумгартена и разделами кантовских лекций. За недоступностью для русского читателя текста учебника эти примечания здесь не воспроизводятся. Из разночтений конспектов Коллинса и Мрунговиуса с изданием Менцера мы приводим лишь некоторые наиболее значительные и существенные. Конец примечания к лекциям. Часть А. Философия, практика, универсалис. Страница 38. Глава 1. Проемиум. То есть видение или предисловие в переводе с латинского. Вся философия является либо теоретической, либо практической. Теоретическое есть правило познания. Практическое — правило поведения в отношении свободного произволения. Отличие теоретической от практической философии составляет объект. Теоретическое имеет своим объектом теорию, а практическая практику. Иначе философию подразделяют на спекулятивную и на практическую. Познания вообще называют теоретическими и практическими, каковы бы ни были их объекты. Теоретическими является познание, если они составляют основание понятия объекта; практическими, если они суть основания исполнения познания объектов. Так есть, например, теоретическая и практическая геометрия, теоретическая и практическая механика, теоретическая и практическая медицина. теоретическая и практическая юриспруденция, объект всегда один и тот же. Следовательно, если, несмотря на объект, познание является все же теоретическими и практическими, то это касается лишь формы познания, а именно теоретического для оценки объекта, практического для произведения объекта. Но здесь различие теоретического и практического в отношении объекта. Практическая философия является практической не по форме, а по объекту, и объектом этим являются свободные действия и свободное поведение. Теоретическое есть познавание, а практическое — поведение. Если я отвлекусь от предмета, то философия поведения есть та, которая дает нам правила доброго употребления свободы, и таков объект практической философии без учета предметов. Как логика говорит об употреблении рассудка без безотносительно предметов, так и практическая философия трактует об употреблении свободного произволения не в отношении предметов, а независимо от всех предметов. Логика дает нам правила в отношении употребления рассудка, а практическая философия — в отношении употребления воли, и таковые суть две силы, из коих возникает все в нашей душе. Если мы возьмем высшие силы и способности познания и вожделения — то первое – есть высшая способность познания или рассудок, а вторая высшая способность вожделения или свободное произволение. И у нас есть два наставления для обеих этих сил, а именно – логика для рассудка и практическая философия для воли. Низшие силы невозможно наставлять, потому что они слепы. Следовательно, мы рассматриваем здесь существо, имеющее свободное произволение – каковым может быть не только человек, но также и всякое разумное существо. Страница 39. И здесь мы познаем правило употребления свободы, и это есть практическая философия в общем значении. Следовательно, она имеет объективные правила свободного поведения. Всякое объективное правило говорит, что должно произойти, хотя бы оно никогда не происходило. Субъективное же правило говорит, что действительно происходит. Ибо и у порочных людей есть правила, по которым они действуют. Антропология занимается субъективными практическими правилами. Она рассматривает действительное поведение человека. Только моральная философия старается подвести под правило его доброе поведение, а именно то, что должно произойти. Она содержит правила доброго употребления воли, как логика, содержит правила верного употребления рассудка. Наука правил, как должен вести себя человек, есть практическая философия, а наука правил действительного поведения есть антропология. Эти две науки тесно взаимосвязаны, и мораль не может существовать без антропологии, ибо нужно сперва знать субъект, состояние ли он совершить то, что от него требует, как должного для него. Хотя практическую философию вполне можно рассматривать и без антропологии, и без знания о субъекте, но тогда она лишь спекулятивна, и есть лишь идея. Так нужно все-таки изучить человека, по крайней мере, впоследствии. Всегда проповедуют, что должно совершиться, и никто не думает о том, может ли оно совершиться. По этой причине и увещевания, то есть тавтологические всем известные правила, представляются весьма скучными. В них говорится не больше того, что уже известно. Проповеди из таких увещеваний пусты, если оратор не взирает одновременно на мудрость. Смотри примечание первое. В этом отношении спальдинга нужно предпочесть всем. Примечание. Звездочками в тексте обозначены отсылки к примечаниям, помещенным в конце книги. Примечание «звездочка». Мронговиус «истину», Коллинс «человечность». Конец примечания. В этом отношении Спальдинга нужно предпочесть всем. Поэтому нужно знать человека, может ли он сделать то, что от него требует. Рассмотрение правил бесполезно, если в людях нельзя создать готовности следовать таким правилам, а потому обе эти науки взаимосвязаны. Это точно так же, как теоретическая физика связывается с экспериментами, ибо и с человеком делают эксперименты, например, испытывают слугу, верен ли он. Следовательно, при испытании проповедника следовало бы обращать на его сердце и характер не меньше внимания, чем на его знания в догматике. Практическая философия, следовательно, является практической не по форме, а по объекту. Она есть учение об исполнении, Как логика есть наука разума не по форме, а потому что объектом ее является разум, так и объект морали должен быть практическим, то есть практикой. Она, следовательно, есть наука об объективных законах свободного произволения, философия объективной необходимости свободных действий или долженствования, то есть всех возможных добрых действий, так же как... Антропология есть наука о субъективных законах свободного произволения. Практическая философия имеет не особенный род предметов практики, а, невзирая на всяческие предметы практики, трактует о свободных действиях вообще так же, как логика. Страница сороковая. Практические правила, говорящие, что должно произойти, и трояки. правило умения, правила благоразумия и правило нравственности. Всякое объективное практическое правило выражается императивом. Субъективное же практическое правило не выражается, как, например, говорили древние. Это хотя и есть, но не должно ему, однако, быть. Ну, например, в старости не следовало бы уже так экономить, как в молодости, потому что в старости не так много нужно, ведь не так долго остается жить, как в юности. Итак, есть три вида императивов. Императивы умения – Благоразумия и нравственности, ибо всякий императив выражает долженствование, а стало быть объективную необходимость, причем необходимость свободного и доброго произволения, потому что это свойственно императиву и принуждает объективно. Все императивы содержат объективное принуждение, причем при условии доброго свободного произволения. Императивы умения проблематические. Императивы благоразумия – прагматические, а императивы нравственности – моральные. Проблематические императивы говорят, что у некоторого правила указывается необходимость воли к произвольной цели. Средства провозглашаются асерторически. Цели же являются проблематическими. Такие императивы содержат, например, практическая геометрия. Если нужно сделать треугольник, или квадрат, или шестиугольник, то нужно поступать согласно определенным правилам. Это, следовательно, произвольная цель, достигаемая указанными средствами. Итак, все практические науки вообще, каковы геометрия и механика, содержат императивы умения. Они чрезвычайно полезны и должны предшествовать всем прочим императивам, ибо нужно быть в состоянии осуществить произвольные цели и располагать средствами достичь таких целей, прежде чем мы сможем осуществить заданные цели. Императивы умения повелевают лишь гипотетически, ибо необходимость употребления средства всякий раз условно, а именно при условии цели. Практическая философия содержит не правила умения, а правила благоразумия и нравственности. Она есть, следовательно, прагматическая и моральная философия. Прагматическая в отношении правил благоразумия, а моральное – в отношении правил нравственности. Благоразумие есть сноровка в употреблении средств для всеобщей цели людей, то есть блаженства. Итак, цель здесь уже определена, чего нет в случае правил умения. Для благоразумия требуются две вещи – определить самую цель, а затем употребить средства для этой цели. Сюда относится, следовательно, правило оценки того, что считать блаженством, и правила употребления средств для этого блаженства. Благоразумие есть, следовательно, сноровка в определении цели, а также и средств для этой цели. Первое в благоразумии есть определение блаженства, ибо многие еще спорят, состоит ли блаженство в воздержании или в приобретении. Кажется, будто тот, кто не имеет никаких средств, но ни в чем и не нуждается из того, что может быть достигнуто, этими средствами, счастливее того, у кого много средств, но много и нужд. Страница 41. Итак, при благоразумии определение цели блаженства и того, в чем оно состоит, есть первое, а средство второе. Императивы благоразумия повелевают не при проблематическом условии, а при асерторическом, всеобщем, необходимом условии, которое есть у всех людей. Я не говорю... Поскольку ты хочешь быть счастливым, тебе нужно делать то и это, но потому что каждый хочет быть счастливым... Таковое желание предполагается ведь в каждом, он должен соблюдать это правило. Это, следовательно, субъективное необходимое условие. Я не говорю «ты должен быть счастлив». Тогда это было бы объективное необходимое условие, но я говорю «потому что ты хочешь быть счастливым, тебе нужно делать то и это». Но мы можем помыслить тебе еще один императив, где цель выясняется с условием, повелевающим не субъективно, а объективно, и это нравственные императивы. Например, «не лги» — это не проблематический императив, ибо в противном случае он гласил бы, «Если это тебе приносит вред, тогда не лги». Но он повелевает категорически абсолютно «не лги». Следовательно, этот императив — Либо без всякого условия, либо при объективно необходимом условии. Цель в моральном императиве, собственно, неопределенная. И действие также определяется не по цели, но обращается к свободному произволению. Цель же может быть какая угодно. Моральный императив, следовательно, повелевает абсолютно невзирая на цели. Наше свободное действование и бездействие имеет внутреннюю доброту. Цель же может быть какой угодно. Моральная доброта дает человеку, следовательно, непосредственную внутреннюю ценность нравственности, то есть тот, кто держит слово, всегда имеет непосредственную внутреннюю ценность свободного произволения. Цель же может быть какой угодно. А прагматическая доброта не дает человеку внутренней ценности. Глава 2. Моральные системы древних. В основе всех моральных систем древних лежал вопрос о суммо боно В чем оно состоит? Ответом на этот вопрос и различаются системы древних. Это «sumum bonum», что в переводе с латинского «высшее благо» я называю идеалом, то есть максимумом вещи, какой можно помыслить и сообразно которому все определяется и размеряется. Во всех частях сперва нужно составить себе представление об образце, по которому можно оценивать все. «Суммум бонум» едва ли возможно, оно есть лишь идеал, то есть образец идеи, прообраз всех наших понятий о добре. В чем состоит высшее благо? Наисовершеннейший мир есть высшее сотворенное благо. Но к наисовершеннейшему миру принадлежит блаженство разумных тварей и достойность этих тварей подобного блаженства. Древние хорошо постигали, что сугубое блаженство не могло бы быть единственным высшим благом, если бы это блаженство выпадало всем людям без различия праведных и несправедливых. И хотя имелось бы блаженство, но не было бы достойности оного, а значит, не было бы высшего блага. Страница 42. «Мы должны поэтому стараться встретить у человека блаженство и достойность оного». если взять это вместе, то это и есть высшее благо. Человек лишь постольку может надеяться быть счастливым, поскольку он делает себя достойным счастья, ибо таково условие блаженства, предлагаемое самим разумом. Далее они постигали, что блаженство покоится на доброте свободной воли, на умонастроениях воспользоваться всем тем, что дарит ей, щедро предлагает природа. Кто богат И владеет всеми сокровищами. О том спрашивается, каковы настроения его, чтобы это богатство употребить. Итак, свойства и совершенство свободного произволения, содержащее основание достойности блаженства, есть моральное совершенство. Физическое благо или благосостояние, которому принадлежит здоровье, благополучие, не составляет высшего блага, но к нему должно прибавиться моральное благо. благоповедение, достойность блаженства, и это составляет высшее благо. Представьте себе, если бы мир населяли такие разумные твари, которые бы все вели себя хорошо, а следовательно были достойны блаженства, и они были бы в самых скудных обстоятельствах или окружены нуждой и скорбью, тогда они не имели бы блаженства, а значит, не было бы высшего блага. И наоборот, если бы все твари были окружены блаженством и не было бы... благо поведения и достойности, то и тогда не было бы высшего блага. Идеал высшего блага был у древних трояким. Первое. Кинический идеал, то есть секты Диогена. Второй, Эпикуров идеал. И третий Стоический идеал, то есть секты Зенона. Эти секты подразделяются по понятиям. Кинический идеал есть идеал невинности или простоты. Диоген говорил... Высшее благосостояние в простоте, довольстве малым и наслаждении блаженством. Эпикуров идеал был идеалом благоразумия. Эпикур говорит, высшее благо состоит в блаженстве, а благоповедение было бы лишь средством для блаженства. Стоический идеал был идеалом мудрости. Он противоположен предшествующему. Зенон говорил, высшее благо состоит Единственное в нравственности, в достойности, а следовательно, в благоповедении, и это блаженство было бы последствием нравственности. Счастлив был бы уже тот, кто хорошо вел бы себя. Киническая секта говорила, высшее благо есть дело природы, а не искусства. У Диогена средства для блаженства были негативны. Он говорил, человек от природы довольствуется немногим, так как от природы... Человек не имеет потребности, и потому он не ощущает также недостатка средств и вкушает в этом недостатке свое блаженство. В пользу Диогена говорит то, что запас средств и даров природы умножает наши потребности. Чем больше у нас средств, тем больше бывает потребностей. И склонность человека всегда возрастает с большим удовлетворением, а значит душа всегда беспокойна. Руссо, утонченный Диоген, также утверждает, что воля наша от природы добра, «Только мы становимся все испорченнее, что природа снабдила нас всем, и только мы создаем себе больше потребностей». Он желает также, чтобы воспитание детей было лишь негативным. Страница 43. Этому противоречит Юм, утверждающий, что высшее благо есть дело искусства, а не природы. Диоген говорит, «Вы можете быть счастливы без избытка, и вы можете быть нравственны без добродетели». Его философия была кратчайшим путем к блаженству. Благодаря довольству малым живут счастливо, ибо от всего могут отказаться. Его философия была также кратчайшим путем к нравственности, ибо если не иметь потребностей, то не имеешь также и вожделения, а тогда наши действия согласуются с моральностью, и такому человеку ничего уже не стоит быть честным, а, следовательно, добродетель оказывается лишь идеей. Итак, простота есть кратчайший путь к нравственности. Эпикурова секта утверждала, что высшее благо есть дело искусства, а не природы, как то утверждала киническая секта. В этом, следовательно, состояло различие между этими двумя сектами, причем вторая произошла из первой. Эпикур говорил: хотя от природы мы и не имеем пороков, но однако имеем к ним тягу, а потому невинность и простота не гарантированы. Должно прибавиться искусство, и в этом с Эпикуром соглашался Зенон, который тоже рассматривал высшее благо как дело искусства. Например, если невинная селянка свободна от всех привычных пороков, то это потому, что у нее нет повода к распутству. И селянин, который обходится плохой пищей, и при этом однако же доволен, доволен не от того, что постигает, насколько это безразлично, а потому что не имеет лучшего. если бы ему дали возможность жить лучше, то он и возжелал бы этого. Итак, простота — лишь нечто негативное. Следовательно, Эпикур и Зенон признавали искусство, но оно у них было различно. Два элемента высшего блага — суть физическое благо и моральное благо, благосостояние и благоповедение. Поскольку всякая философия имеет целью произвести в познаниях единство и свести их, К наименьшему числу начал, то древние решили испытать, нельзя ли из этих двух начал составить одно, ведь всякую вещь именуют по цели, а не по средству. Следовательно, согласно идее Эпикура, блаженство было целью, а достойность лишь средством, а значит нравственность была следствием блаженства. Зенон также пытался соединить оба начала, и согласно его идее, нравственность была целью, достойность И добродетель сами по себе были высшим благом, а блаженство было лишь следствием нравственности. Идеал и образец Диогена это естественный человек. А образец Эпикура есть светский человек. Образец или идея архетипон Зенона это мудрец. В самом себе чувствующий блаженство, всем обладающий. Он имеет в себе источник радости и праведности. Он царь Господствуя над самим собой, он не подлежит принуждению, принуждая себя самого. Подобного мудреца они предпочитали богам, коль скоро их боги немного в себе заключали, ибо божеству не нужно было одолевать соблазны и препятствия, а подобный мудрец достигал такого совершенства благодаря своей силе и преодолении препятствий. Можно еще помыслить себе мистический идеал, где высшее благо состоит в том, что человек видит себя в общении с высшим существом. Таков платонов идеал, который есть идеал фантастический. Страница 44. Идеал христианина есть идеал святости, а образец есть христианин. Христианин есть также сугубый идеал про образ нравственного совершенства, святой благодаря божественному содействию. Но таковой не следует смешивать с людьми. именующими себя христианами, ибо они только пытаются приблизиться к этому идеалу, к этому образцу. И Эпикур и Зенон ошибались. Эпикур хотел придать нравственности мотив, но не давал ей ценности. Мотивом было блаженство, а ценностью — достойность. Зенон возвысил внутреннюю ценность добродетелей и полагал в ней высшее блаженство, но он лишил добродетель мотивов, Высшим благом Эпикура было, следовательно, блаженство, или, как он его называл, наслаждение, то есть внутреннее довольство и радость сердца. Нужно быть недосягаемым для упреков от других и от себя. Но это не философия наслаждения, его, следовательно, неверно поняли. Сохранилось письмо, в котором Эпикур приглашает к себе кого-то, но не обещает принять его чем-либо иным, помимо сердечной радости и поленты, то есть плохой эпикуровой еды. Подобное наслаждение было, следовательно, наслаждением мудреца. И так он лишил добродетель ценности, сделав нравственность средством для блаженства. Зенон поступил наоборот. Он полагал блаженство в ценности и не снабдил добродетель мотивами. Мотивы – это основание нашей воли, заимствованные от чувств. Сознание достойности блаженства еще не утоляет вожделения человека. И если человек – не исполнит своих вожделений, то даже если он чувствует, что достоин их, он все же несчастлив. Добродетель нравится более всего на свете, но она не доставляет удовольствия, ибо иначе все были бы добродетельны. Вожделение добродетельного человека ради этой добродетели тем сильнее упорствует в своем стремлении к блаженству. Чем добродетельнее и несчастнее человек, тем прискорбнее то, что он несчастлив, хотя он и достоин счастья. Когда человек доволен своим поведением, но не своим состоянием. Эпикур обещал человеку удовольствие самим собою, если только он сначала сделает так, чтобы состояние его было счастливым. Зенон обещал человеку удовольствие своим состоянием, если только сначала он сделает так, чтобы мог быть доволен самим собою. Человек может быть доволен или же недоволен собою, прагматически или морально. Но то и другое у человека часто смешивается. Часто он мнит что его укоряет совесть, хотя он боится только судьи и благоразумия».